Часть 3. Смерть, быстротечность, горе. Как жить, если знаешь, что умрёшь и ты сам, и все, кого ты любишь. Глава 7. Почему мы мечтаем жить вечно? Наступит время, когда наши потомки, расселившись подали окем планетам, решат, что изучать историю древней земли можно лишь после определённого возраста, так как тема эта слишком тяжёлая. Дети же, знакомясь с историей, будут рыдать, узнав, что когда-то в мире существовала смерть. Лизер Ютковский. Гарри Поттер и методы рационального мышления. Мой брат по профессии врач-рентгенолог, специализирующийся на органах брюшной полости, работал в больнице Mount Sinai в Нью-Йорке, и в апреле 2020 года умер от осложнений после COVID. -a. В течение нескольких дней после его ухода мне временами было тошно, как в прямом, так и в переносном смысле. Почему на нас накатывает что-то вроде морской болезни, когда кто-то умирает, даже если, как в случае с моим братом, этот человек давно перестал быть частью нашей повседневной жизни? Дело не в одиночестве, которое остро чувствовала его вдова, когда её взгляд падал на его половину кровати, когда она замечала недочитанную книгу на его ночном столике. Вдова, которая не с кем стала поговорить вечером и на следующий день, и следующим вечером, и потом. Дело не в моей тоске по иронии и своеобразному чувству юмора моего брата, и не в том, что он был запросто готов объехать все супермаркеты в районе, чтобы... найти именно те бананы, которые любит наша уже весьма немолодая мать. Дело и не в рыданиях нашего обычно сдержанного отца, которому я сообщила новость по телефону. Он и сам умер от ковида в тот же год. Мне было тошно из-за горя, но главная причина, я думаю, в осознании, которое настигло как-то раз моего сына третьеклассника, и он тогда тоже расплакался, так как было больше не будет никогда. Никогда больше не будет этого учителя. Всех этих одноклассников никогда больше не придётся осваивать деление в столбик, хотя математика и не вызывает у него особого восторга. Мой брат умер в 62 года. За 7 лет до этого он встретил Паулу, любовь всей своей жизни. Их отношения с самого начала были глубокими и искренними, и за несколько месяцев до начала пандемии они поженились. Это был его первый брак. На свадьбе он заметил, что некоторые тосты были на тему Лучше поздно, чем никогда, но главное всё же в другом. Этого чувства стоило ждать. В течение нескольких дней после смерти брата его коллеги рассказывали мне о нём разные истории. Оказывается, он иногда приходил в палату к пациенту среди ночи с портативным ультразвуковым аппаратом, чтобы перепроверить диагноз. Оказывается, время никогда его не волновало. Единственное, о чём он думал это пациенты. Оказывается, он недавно получил премию выдающийся преподаватель И ещё одну преподаватель года. А это самая почётная премия в его отделении. Он был скромным человеком, так что я совсем не удивилась, что он никогда не говорил об этих премиях. Но я бы хотела его поздравить. Брат был на 11 лет старше меня. Он научил меня кататься на велосипеде. Однажды он придумал игру, и если я нарушала одно из её идиотских правил, то должна была отправляться в настоящую школу до сих пор помню как он сидел в кухне у телефона и делал вид что говорит с местными учителями после его смерти подобные воспоминания вдруг стали приходить ко мне часов в 5:00 утра всё это было много лет назад так как было больше не будет никогда можно привыкнуть к мысли о том что всё проходит можно начать читать философов стоиков которые учат что нужно принять смерть как неизбежность. Можно следовать их совету и помнить о смерти и благодаря этому больше ценить жизнь. Можно медитировать на непостоянство всего сущего. Я регулярно всё делаю, и это в какой-то мере помогает подготовиться, но страшная красота недолговечного и невозвратного сильнее любого из нас. В лучшие моменты жизни, особенно в присутствии возвышенной музыки, произведения искусства, природы, нам удаётся осознать трагическое величие происходящего. В остальное время приходится просто жить. Возникает вопрос: как? Как же жить, когда творится немыслимое? В этой следующих главах мы обсудим противоречивые на первый взгляд ответы на самые важные жизненные вопросы. Август 2017 года. В конференц-зале Сан-Диего вот-вот откроется вторая ежегодная конференция Раутфест, в уз толк за радикальное продление жизни. Сторонников этого движения называют по-разному: активисты, выступающие против смерти, сторонники радикальных мер продления жизни и трансгуманизма, энтузиасты долголетия. Я буду называть их имморталистами, то есть верующими в бессмертие. Присоединяйтесь к революции против старения и смерти, призывают организаторы RadFest прямо на первой странице своего сайта. В числе спикеров учёные с мировым именем, влиятельные мыслители, визионеры в области методов радикального продления жизни. Все они звёзды, настоящие супергерои нашего времени. Вера в бессмертие становится всё более популярной темой, и всё больше людей считают, что мы можем и должны жить вечно. Даже у тех, кому сейчас около 50 есть шанс прожить гораздо более долгую и здоровую жизнь, если мы сумеем достичь скорости убегания от старости, как сформулировал Обри де Грей, эксперт в области технологий, харизматичный и эксцентричный лидер имморталистов с мафусаиловской бородой почти до пояса. И тогда мы сможем увеличить продолжительность жизни лет на 200-300. Не исключено, что со временем люди и вовсе перестанут умирать. Дегрей утверждает, что вместо того, чтобы бороться со старческими заболеваниями, вроде болезни Альцгеймера, правильнее объявить главным врагом сам процесс старения. Я приехала на Радфест, чтобы узнать, чего достигло человечество в борьбе со смертью. Что предлагается нам в качестве ответа на самые горько-сладкие вопросы человеческого бытия? Как жить, если знаешь, что все мы умрём? Чего на самом деле ищут люди, стремящиеся к бессмертию? Действительно ли они хотят жить вечно, или тут дело в чём-то другом? Придаёт ли смерть смысл жизни, как утверждают философы, и если так, то в чём будет смысл, когда смерти не станет? Мне страшно хочется обсудить эти вопросы с теми, кто размышляет над ними долгие годы. Прямо из аэропорта Сан-Диего я отправляю сообщение своей приятельнице Рафаэле де Росси, декану факультета философии университета Раджерс в Ньюарке. К конференции она относится довольно скептически. «Я обеими руками за то, чтобы не страдать в старости», — пишет в ответ Рафаэла, блондинка с короткой стрижкой, с торчащими в кажущемся беспорядке прядками, всегда одетая довольно ярко и откровенно, как женщина, умеющая получать удовольствие от жизни. «Всем нам это предстоит, и это пугает». Но отрицать смерть это просто невероятно. Хайдеггер считает, что смерть определяет всю нашу жизнь. Смерть даёт ощущение абстрактности времени. Думаешь, все эти люди и правда верят в то, о чём говорят? Следом прилетает ещё одно сообщение. А вообще, я хотела бы оказаться там с тобой и послушать их соображения. Добравшись до Ратфест, я первым делом замечаю, что здесь никто не обсуждает ничего из того, о чём писал Рафаэль. Все собравшиеся полны сомнений. Общий настрой скорее такой: слава небесам, что тут собрались и единомыслиники, которые понимают, что смерть дурацкое дело. Утверждать, что смерть придаёт жизни смысл, написал кто-то на странице Стэнфордской ассоциации трансгуманистов в одной из соцсетей. Это примерно как вырвать у вас желудок и пытаться через это определять смысл существования желудка. Как считают участники Радфеста, вместо того, чтобы углубляться в дебри философии, мы должны развивать и использовать технологии 21 века и придерживаться здорового образа жизни. О кофемашине кто-то шутит, что если среди участников есть курильщики, то им, чтобы покурить, придётся прятаться или уходить подальше. И тут мне неожиданно становится почти стыдно за печенье, которое я собиралась съесть вместе с кофе. Лёгкое и необременительное аутоиммунное расстройство, которое у меня обнаружили, является одной из популярных тем на конференции. И вспомнив об этом, я тоже чувствую неловкость. Может, мои проблемы со здоровьем начались от того, что я слишком люблю шоколад? Может, дело в стрессе, связанном с поездками? В поддержку моей книги Тихая сила. А тема, которую я выбираю. Как вы наверняка поняли из книги, которую вы слушаете, Меня не назовёшь слишком жизнерадостной, а рассуждения о тоске и горьких чувствах, радости и печали вряд ли будут уместны на этом мероприятии. Кому нужны все эти горько-сладкие переживания? Нечего так уж беречь и ценить хрупкость жизни. Нет в её красоте ничего загадочного. Это всё лишь проблемы, требующие решения, и подходить к ним нужно бодро и вооружившись технологиями. Я вхожу в зал, где все мы будем работать в ближайшие 3 дня, а там на всю громкость звучит песня из фильма Слава, который вышел в 1980 году. Я буду жить вечно. Я научусь летать высоко. У Радфест сложилась неоднозначная репутация среди тех, кто интересуется вопросами увеличения срока жизни. Меня предупреждали, что на конференцию могут приехать и самые передовые учёные, и инвесторы, и любители магических кристаллов, и продавцы эликсира молодости, и просто пожилые люди, отчаянно надеющиеся найти способ прожить ещё несколько лет. Большинство участников — мужчины, преимущественно белые. Также встречаются престарелые хиппи и наивные худощавые барышни модельного вида. Учёных распознать несложно. Некоторые выглядят нарочито небрежно, другие одеты в более деловом стиле, например, свободные брюки и рубашка у мужчин и нарядные блузки у женщин. Слева от меня сидит пожилая пара, и я спрашиваю, как они тут оказались. «Мы просто хотим жить», — отвечают они. О конференции узнали из журнала «Life Extension». А вы? Спрашивает меня моя соседка: "А вы работаете в этой сфере?" Я объясняю, что я просто писатель, и они теряют ко мне интерес. На сцену выходит группа Living Proof. В ней три гитариста среднего возраста и барабанщик, который явно старше остальных. Они исполняют песню "О бессмертии". "Воставшим из пепла нам предназначено жить", провозглашают они на максимальной громкости, подаваясь вставшего зала. "Они сегодня молодцы". говорит сидящая позади меня женщина своему собеседнику, как если бы речь шла о местном музыкальном коллективе. Эти двое явно знакомы по предыдущим мероприятиям, явно рады снова встретиться и полностью разделяют оптимистичное настроение собравшихся. Я спрашиваю сидящего справа от меня джентльмена лет 70 с небольшим, бывшего профессора английского, о том, что привело его на Ратфест. Страх, отвечает он мрачно. Наконец начинается конференция. Мы слушаем выступление криобиолога и биогеронтолога Герга Фахи, который сумел с помощью человеческого гормона роста регенерировать вилочковую железу, играющую ключевую роль в работе иммунной системы. Перед нами выступает Сух Дип Сингх Тхатвар, генетик с медицинского факультета Гарвардского университета. Он проводит эксперимент по возрождению мамонтов с помощью найдены нового генетического материала, а также исследуют генетическую природу болезни Альцгеймера. Майкл Уэст, известный учёный-энциклопедист, первым сумевший выделить человеческие стволовые эмбриональные клетки, тоже делает презентацию. Его компания занимается поиском методов лечения дегенеративных заболеваний, связанных с возрастными изменениями. Но первый получает возможность выступить Бернхард 1. А женщина, которую всегда называют по имени без фамилии, вместе со своим партнёром Джеймсом Строулом, она основала в Орегоне компанию People Unlimited, которая стала спонсором Радфест. Знакомые зовут её Берни, на ней длинное чёрное платье, чёрный берет, на губах красная помада, а волосы платинового оттенка острижены в стиле Луизы Брукс. Американской актрисы 1920-х годов, которая носила короткая кора с чёлкой. Берни 80 лет, но даже на фоне более молодых женщин она выглядит сногсшибательно. На следующий день она вышла на сцену в высоких ботинках и мини-юбке, демонстрируя стройные ноги. Берни рассказала нам, что родилась в 1937 году, но только в 1960-х, когда ей было уже 23 года, она услышала выступление по радио, в котором говорилось, что физическое тело вовсе не обязательно должно умирать. И продолжает: "С тех пор я стала активно выступать против старения и смерти. Я лично к смерти не готовлюсь, я готовлюсь жить, как не жила прежде. По-моему, смерть это отвратительно". Я считаю, что никто не должен умирать. Я благодарна за то, что у меня впереди вечность. Я точно чувствую, что мне не придётся умирать, и мне не стыдно. Я ухожу от смерти, как будто выхожу из тюрьмы. Берни отличный спикер, она нередко провоцирует публику. Менопауза это вовсе не конец жизни. Всё только начинается, уж поверьте мне. Мы обязаны заявить о своем праве жить, освободившись от смерти. Я страшно счастлива, потому что вижу, что конца нет и не будет. Мы обязаны это почувствовать. Мы обязаны создать новую реальность. Я живу с таким удовольствием, какого еще не испытывала. Так прекрасно найти, наконец, время и место. Мне будет восемьдесят один. Тут Талпа радостно гудит. И так прекрасно знать, что это не конец, не думая, что в ближайшие десятилетия для меня всё закончится. Я уверенно стою на ногах и вижу будущее человечества, какого мы и представить раньше не могли. Я всегда считала, что после восьмидесяти моя жизнь будет довольно однообразной, если я вообще доживу. Но если послушать Берни, то получается, что мы сами всё это себе внушаем. И всё это неправда. «Новый мир уже виден», возгласет Берни. Я не остановлюсь, не останавливайтесь, живите. Да, кричат собравшиеся. Вот это да, точно Берни. Вива ла революсьон. Кто все эти люди? Все сплошные мошенники или они невероятно прозорливы и видят будущее? Или просто отказываются принять реальность? Можно ли считать появление таких людей неизбежным результатом сложившейся культуры, в которой есть только победители и проигравшие, и победа означает способность избежать смерти? Может, это всё какой-то культ? На одном из сайтов, посвящённых изучению культов, опубликована информация о деятельности Джеймса и Берни, и в частности о том, какие деньги они берут с участников своих семинаров. Однако Берни и Джеймс утверждают, что зарабатывают, продавая жизнь, а не смерть. Что же в этом плохого? Некоторые учёные и правда со всей серьёзностью подходят к реализации собственной миссии, которая заключается в том, чтобы вывести широкую публику из, как выразился обладатель мафусаиловской бороды Де Грей, транса, основанного на слепой вере в старении. «Людям нравится делать вид, что нечто, чего они не хотят, а именно смерть, не случится», — говорит он. И они могут спокойно продолжать ту же до обидного короткую жизнь. Пора очнуться и перестать бояться. Они предпочитают верить, что нет худо без добра. Они научились жить с мыслями о старости. Проблема в том, что когда человек начинает осознавать, что это гадкое происшествие и правда возможно в его личном будущем, Он получает возможность выбора: либо жить, всегда помня о неминуемом, либо искать способ выбросить всё это из головы и наслаждаться тем, что есть. Если сделать всё равно ничего нельзя, то можно и правда обманывать себя присказками о счастье и несчастье и не переживать. Меня такая точка зрения задачила. Я всегда думала, что не особо боюсь смерти. Мне страшнее терять близких и дорогих мне людей, чем осознавать, что и я смертна. Не так давно я по-настоящему испугалась, узнав, что у меня возможно рак груди. Выяснилось, что тревога ложная, но пока ждала результаты тестов, я поняла, что испугалась гораздо сильнее, чем мне самой казалось. Вполне вероятно, что имморталисты отличаются от всех нас не только оптимистичным взглядом на возможности новых технологий. Кажется, отличие ещё и в их готовности посмотреть смерти в глаза. Большинство из нас пытаются преодолеть страх смерти, делая вид, что их это просто не касается. И материалистам такой подход не устраивает, и они действуют иначе. Они считают, что недолговечность самый страшный недостаток нынешнего мироустройства и готовы сделать всё, что в их силах, чтобы это изменить. Но спустя время, когда наши потомки, расселившись по далёким планетам, решат, что изучать историю древней Земли можно лишь после определённого возраста, так как тема эта слишком тяжёлая. Дети же, ознакомившись с историей, будут рыдать, узнав, что когда-то в мире существовала смерть. пишет эксперт в области искусственного интеллекта Элизер Аютковский фанфики по мотивам историй о Гарри Поттере. Очень трогательный фрагмент, пусть и написан в духе мнимой научно-фантастической бравады, перечитывая его я каждый раз остаюсь под впечатлением. Многие из выступающих на Rat Fest учёных в начале своей лекции показывают изображение человека, оплакивающего смерть кого-то дорогого и близкого. Они рассказывают о собственных тяжёлых переживаниях в связи со смертью матери, отца, детей. Они обращаются к аудитории со страстными призывами: спасти стариков. Эта фраза стала одним из главных лозунгов. Они рассказывают, как их взгляды вдруг изменились, когда они столкнулись со смертью лицом к лицу и начали искать от неё спасение. У Майка Уэста, человека широчайших познаний, сумевшего первым выделить человеческую стволовую клетку, прозрение наступило, когда ему было 27 лет. Он был в родном городе в штате Мичиган, ел гамбургер, а напротив через дорогу было кладбище. Внезапно я пережил что-то вроде того, что пережил Будда, вспоминает Майк. Я как будто прозрел, я вдруг мысленно увидел могилы всех своих друзей и близких и даже даты смерти каждого. Знаете, это был какой-то поворотный момент. Я сказал тогда: "Такого не будет". Я не знал, как этого добиться, но решил посвятить жизнь решению этой по-настоящему серьёзной проблемы. человеческой смертности. За несколько месяцев до этой конференции RadFest я впервые познакомилась с имморталистом, и у него оказалась своя любопытная история. Кит Конито программист, математик, эксперт в области новейших технологий, а также президент фонда защиты продления жизни. У него узкое дружелюбное лицо с морщинами вокруг тёмных глаз. Мы встречаемся в его любимой кофейне в районе Greenwich Village. На нём футболка С периодической системой героев Marvel он ждёт меня с чашкой зелёного чая, от кофе отказался, решив, что тот вреден. Работа до 3:00 утра, потому что дел по горло. Тоже не способствует долголетию, как сам Кит признаётся с хмылкой, но столько всего хочется сделать, пока есть возможность, и особенно в области достижения долголетия, которое для Кита стало своего рода святым граалем. Кит в восторге от эпоса «О Гильгамеше», первого в истории человечества литературного произведения такого масштаба, рассказывающего о царе, жаждущем бессмертия. Кит подскакивает на стуле и как будто даже зависает в воздухе на доли секунды, пока пересказывает содержание эпоса. В конце долгого похода царь находит, наконец, цветок бессмертия и хочет принести его своему народу, но по пути домой засыпает, а цветок съедает змея. Кит убеждён, что бессмертие цель многих героев. Например, в Звёздных войнах и Одиссее показано давнее стремление человека жить вечно. Он и себя считает таким героем без всякой сублимации. Кит один из тех, кто всегда и везде ведёт себя совершенно естественно, обходясь без трюков и позёрства. У меня даже сейчас мурашки по коже, восклицает он, пересказывая похождения Гильгамеша. Мы проводим за разговорами 2 часа, и он ещё 3 раза повторяет, что у него мурашки каждый раз, когда он начинает говорить или думать о бессмертии. Он рассказывает, что был искренне увлечён работой над продлением человеческой жизни, даже когда понимал, что сам бессмертным не станет. Вот это ощущение, что можно наконец-то сделать нечто по-настоящему значимое и полезное для человечества, его особенно вдохновляет. Как круто жить в наше время, когда имеешь шанс завершить путь, начатый тем первым героем. Это же потрясающе. Мы сможем наконец принести тот цветок. Люди ищут смысл жизни, так вот же смысл. И это всегда было самым важным ещё с тех пор, когда истории высекались в камне. Он всё время жестикулирует, задевая иногда мой ноутбук и всякий раз искренне за это извиняется. Мне кажется, в школе Кито считали занудой, но при этом наверняка любили его за этот энтузиазм. Мы сможем наконец принести тот цветок. Однако, если вчитаться в историю Гильгамеша, да и в другие тексты о бессмертии, от путешествий Гулливера до легенды о летучем голанце, то можно заметить, что рассказчики нас о чём-то предупреждают. Вечная жизнь невозможна, змея съест цветок, и стремиться к ней вряд ли стоит. Места на земле всем не хватит. Через несколько столетий неизбежно станет скучно, а жизнь утратит смысл. Я спрашиваю кита обо всём этом, в отличие от участников Ратфеста, он с удовольствием включается в философские рассуждения и предлагает небольшой эксперимент. Ты хотела бы умереть завтра, спрашивает он меня, и я, разумеется, отвечаю отрицательно. А послезавтра тоже нет? А ещё через день или на следующий день? А после послезавтра? ответ всегда отрицательный. Получается, что невозможно представить день, когда я отвечу: "Сегодня я готова сказать да и больше никогда не увидеть своих родных, сегодня я согласна всё это прекратить и никогда больше не полюбоваться закатом, не выпить мартини, не встретиться со старыми друзьями и не спеть песни, которые мы горланили, когда нам было 16, никогда больше не посидеть у окна кафе Солнечным утром". Если бы бессмертие предполагало постепенный упадок сил, ухудшение здоровья, тогда, конечно, многие из нас предпочли бы в какой-то момент умереть. Но имморталисты бьются не за это. Они хотят, чтобы в жизни не осталось места не только смерти, но и болезням и немощи. Они хотят всех нас вылечить раз и навсегда. Подобно имморталистам, которых я встретила на Ратфест, Кит знает, почему, в отличие от многих людей, Не может отделаться от мыслей о смерти. Его биологические родители познакомились в психиатрической больнице, оба были наркоманами и страдали от психического расстройства. Кит с рождения жил с приёмными родителями, которые его усыновили, о которых он говорит, как о своих настоящих родителях во всех смыслах этого слова. Биологическим и приёмным родителям пришлось, однако, пройти через сложный судебный процесс. Приёмная семья выиграла, а Кит был в начальной школе, когда его биологических родителей не стало. Мать умерла от голода, а отец покончил с собой, приняв смертельную дозу наркотика. Кит был в полном отчаянии и не знал, что делать со своим горем. Он сомневался, можно ли вообще горевать в этой ситуации, ведь ему так повезло, и у него была надёжная, любящая семья. Однако он понимал, что пережил то, что неведомо пока никому из его друзей. Для него смерть стала реальной. В книге Властелин колец есть волшебное кольцо, объясняет Кит. Когда герой его надевает, оно оказывается на тёмной стороне, становясь видимым для злодеев и их помощников. Он переходит в параллельную реальность. Вот так же получилось у меня со смертью. В детстве ты, как правило, со смертью не сталкиваешься. Ты думаешь, что родители будут жить вечно, а значит и ты тоже. Родители всегда от всего защитят, но если ты ещё в детстве узнаешь, что тех Кто тебя создал, больше нет в живых? Это защитная стена падает. Теперь тебя от смерти ничего не отделяет. Кит хватался за всевозможные способы, чтобы справиться со своим страхом. В детстве он хотел стать священником, теперь он считает себя агностиком, но по-прежнему очень восприимчив к религиозному влиянию и может проводить перед распятием по много часов. Потом он стал самостоятельно осваивать всё, что только можно по части самосовершенствования, научных подходов, фитнеса. Он занимался йогой, боевыми искусствами, гимнастикой, экспериментировал с биотехнологиями. Но я всё-таки старею, говорит Кит, глядя на свои крепкие руки. Господин время собирается всё это у меня отнять. Так почему бы мне не посвятить все оставшиеся у меня годы работе над увеличением продолжительности здоровой жизни? Если у вас куча всяких интересов, а среди них и долголетие, вполне разумно первым делом сосредоточиться именно на нём. Главное возражение, с которым сталкиваются имморталисты, что всё это сказки. Каких бы высот ни достигло развитие технологий, змея всё же съест цветок Гельгамеша. Я лично сомневаюсь, что мы сумеем победить смерть, хотя не исключаю, что со временем человечество сумеет добиться такой продолжительности жизни, какая и не снилась нашим предкам. Есть и другое опасение, более глубокое. Человек не создан для того, чтобы быть богом. Если мы станем жить вечно, останемся ли мы людьми? Если наша способность любить и сохранять тесные связи напрямую связана с импульсивной реакцией на плачущих младенцев, как мы узнали в главе 1, то что произойдёт, когда мы перестанем быть настолько уязвимыми? Сможем ли мы по-прежнему любить и быть любимыми? Если, как считал Платон, мы не в состоянии осознать реальность, не задумавшись о смерти, что же будет, если мы сумеем победить смерть? Есть и сугубо практические опасения. Если мы победим смерть, прежде чем найдём новую планету, пригодную для жизни, где же мы все поместимся? Не начнётся ли новая эра войн и борьбы за дефицитные ресурсы? У некоторых имморталистов готовы ответы на эти вопросы. Они намерены не только излечить человечество от смерти, они собираются освободить человека от потерь и заменить их любовью. Если мы сможем преодолеть смертность, то сумеем и разобраться, как справиться с депрессией, победить бедность, остановить войны. Думаю, что это именно так и есть, говорит мне один из учёных на Ратфест, что когда мы решим одну из ключевых проблем человечества, победим смерть. то по сути сами себе дадим шанс решить и другие проблемы. Особенно потому, что проблема смертности с самого начала нашего существования лишает нас свободы. И если с этим справимся, то и всё остальное решим. А часть этот утопический взгляд во всяком случае та его часть, которая касается мира во всём мире, связан с теорией страха смерти, сформулированной в рамках социальной психологии. Согласно этой теории, страх смерти провоцирует племенное обособление. Мы стремимся сохранять как можно более тесные связи с группой, чья идентичность нам близка и которая переживёт нас лично. Исследования показывают, что перед лицом смертельной угрозы мы начинаем проявлять шовинистические настроения, становимся агрессивными по отношению к чужакам, более предвзято смотрим на другие вещи, В сообщество в рамках одного из экспериментов те участники, которым напоминали о смерти гораздо чаще, чем контрольная группа, подливали своим политическим оппонентам побольше жгучего острого соуса. Во втором эксперименте студенты консервативных политических взглядов должны были подумать, что будет с их телом, когда они умрут. После этого они чаще, чем члены контрольной группы, выступали в поддержку масштабных военных операций против недружественного государства. Следовательно, можно предположить, что если бессмертие освободит нас от страха смерти, то мы станем более гармоничными людьми, начнём избавляться от национализма, будем более открытыми к чужакам. Основатели People and Limits полностью разделяют эту точку зрения. Есть одна важная мысль, которую, как нам кажется, необходимо донести до всех. Написано на их сайте: Бессмертие вовсе не ведёт к бесчеловечности, как нам рассказывают в голливудском кино про вампиров. Оно даёт человеку шанс стать лучше. Бессмертие это не просто избавление от смерти, это конец вражды между людьми. Избавляясь от врождённого страха смерти, мы получаем возможность идти навстречу другим людям с открытым сердцем. Токсичность современного общества серьёзная угроза здоровью, но гораздо большая токсичность, как нам представляется, исходит от самих людей. Возможность жить без страха смерти формирует совершенно новый уровень единства, на котором люди помогают друг другу подниматься всё выше, а не сталкивают соперников с лестницы. Прекрасная идея, но вряд ли избавиться от токсичности и конфликтов будет столь легко. Наша основная проблема, как и следует из этой дискуссии, наверняка связана не со смертью как таковой или не только со смертью, а с горестью и тоской, присущими жизни. Мы думаем, что стремимся к вечной жизни, но вполне возможно, в действительности мы хотим идеальной и безусловной любви. Мы хотим мира, где львы в самом деле возлягут рядом с оленцами, мира, где не будет голода, наводнений, концлагерей и гулага. мира, где наша любовь друг к другу будет такой же безграничной и беззащитной, какой была когда-то наша любовь к родителям. мира, где каждым из нас будут восхищаться как прекрасным младенцем, мира, основанного на совершенно новой логике, где живое не должно уничтожать живое ради собственного выживания. Даже если бы у нас были стальные неуязвимые конечности, а души наши были бы загружены на какой-нибудь внешний диск прямо на небесах, даже если бы мы колонизировали целую галактику пригодных для жизни планет, таких же роскошных, как наша Земля, Мы не избавились бы от разочарований, разбитого сердца, конфликтов и расставаний, а тогда даже бессмертие не дало бы нам облегчения. Возможно, именно поэтому в буддизме и индуизме целью считается не бессмертие, а свобода от перерождений. Возможно, именно поэтому христианство стремится не исцелить человека от смерти, а ввести его в рай. Мы мечтаем, как Лю Ален, Ван Ли, учитель суфизма, с которым вы познакомились в главе 2, и другие мистики воссоединица с источником любви. Мы тоскуем по идеальному и прекрасному миру, по миру там, за радугой, по месту, откуда приходит красота. Как писал Clive Staples Lewis. И вот эта тоска, пораё, как сформулировал Джон Рональд Р. Р. Толкин, друг Льюиса. И есть наша истинная натура в наилучшем её проявлении, наименее испорченная, самая нежная и человечная. Возможно, и морталисты в своём поиске вечной жизни и стремлении к прекращению разделения людей тоже ищут именно этого, просто формулируют иначе. Но вообще, как мне кажется, они предлагают двигаться в какую-то другую сторону. Разумеется, я не против прожить достаточно долго, чтобы увидеть прапраправнуков, а если не смогу, то хочу верить, что это удастся моим детям. Но при этом я надеюсь, что ради этого стремления и им, и нам не придётся отказываться от горько-сладкой сущности человека. Участники Ратфест убеждены, что победа над смертью откроет путь к гармонии и миру, а я убеждена в обратном. Горе, тоска, А может даже осознание смерти и есть объединяющая сила и путь к любви. И наша самая важная и сложная задача пройти этот путь.